Ребят, я очень вас прошу поддержать ролик вашим лайком и комментариям. Именно это вдохновляет меня на то, чтобы делать еще больше страшных историй. Всем большое спасибо. Иван Долькин с трудом открыл глаза. Голова раскалывалась, все тело ломило. Он пытался вспомнить, где он. Память постепенно возвращалась. Он вспомнил, как ехал на работу. Переполненное метро, внезапный хлопок, и в другом конце вагона вдруг повалил белый дым. Паника, давка. Потом в затылок что-то стукнуло, и перед глазами все поплыло. На этом воспоминания обрывались. «Ну что, оклемались немного?» Ударил по ушам чей-то голос. В висках запульсировала боль. Иван со стоном повернул голову и увидел человека в белом халате. «Что?» Прошептал Иван, с ужасом осознав, что он не понимает смысла фразы. Каждое слово было знакомо, но смысл куда-то ускользал. «Сядьте!» — сказал человек в белом халате. Эту команду Иван понял. Он уперся руками в кровать и сел. В первый момент в глазах потемнело, но через несколько секунд внезапно стало легче. Головная боль куда-то отступила. «Как вы себя чувствуете?» «Чувствуете?» — переспросил Иван, пытаясь понять вопрос. «Как вы себя чувствуете?» «Теперь лучше». «Сказал Иван. Способность думать медленно возвращалась к нему. Он начинал понимать происходящее. Этот человек, несомненно, доктор. А он, Иван Долькин, заболел какой-то неприятной болезнью». «Что со мной случилось?» «Спросил Иван». «Газовая бомба. Кто-то заложил в вагоне метро бомбу с психотропным газом. Вы вдохнули совсем немного. Тем, кто стоял ближе, повезло меньше». «Что с ними? Они погибли?» Доктор нахмурился. «Почему вы спрашиваете?» Поинтересовался он. «Просто... хочу знать. Интересно». «Кажется, действие газа еще не полностью прошло», сказал доктор. «Но я думаю, остаточных эффектов не будет. Сейчас вам сделают еще один укол». После укола Иван почувствовал, как какая-то пелена спала с его сознания. Внезапно он понял, насколько глупым был его вопрос. Среди пассажиров в метро не было его знакомых. Так какая ему разница, что с ними произошло? Зачем совать нос не в свое дело? «Ну что, по-прежнему хотите знать судьбу других пассажиров?» – спросил доктор. Иван покачал головой. «Сколько я был без сознания!» «Несколько часов». «Ваши мыслительные функции уже должны восстановиться, если в мозгу не произошло необратимых изменений. Сейчас мы это проверим». «Каким образом?» – спросил Иван. «Мы проведем простенький тест на логическое мышление. Слушайте задачку. У всех треугольников три угла. Фигура является треугольником. Сколько у нее углов?» «Три», – машинально ответил Иван. «Превосходно!» Просиял доктору. «Вам кажется, что вопрос простой? А пациент из соседней палаты сказал, что углов может быть сколько угодно. Отдельные утверждения он понимает, а делать логические выводы разучился. Чем больше газу вдохнешь, тем тяжелее последствия. Вы вдохнули совсем немножко». Иван почувствовал облегчение. На этот раз ему повезло. А если бы он стоял в другом конце вагона? «И еще одна задачка. Бухгалтеры умеют считать. Некто Иванов умеет считать. Кем работает Иванов?» «Ну...» Иван запнулся. «Возможно, бухгалтером? Но не обязательно. Может, кем угодно». «Кажется, я поторопился вас обрадовать», — сказал доктор, помрачнев. «Все-таки с логикой у вас не в порядке. Слегка нарушена способность логически мыслить». «Почему? Разве я неправильно ответил?» – заспорил Иван. «Мало ли кто умеет считать. Инженеры, например. Почему Иванов не может быть инженером?» «Вам будет трудно это понять», – сказал доктору «Инженера не было в условии задачи». «Ну и что? Но ведь есть такая профессия». И они действительно умеют считать. Инженера не было в условии задачи, терпеливо повторил доктору Вы сами выдумали этого инженера из ничего. Правильный ответ. Иванов работает бухгалтером. Объясните, почему он не может работать кем-нибудь другим? Заупрямился Иван. А вы можете объяснить, почему у фигуры три угла? Потому что она треугольник. А почему у треугольника не может быть четыре угла? Потому что в условии сказано, что у треугольника три угла. В таком случае Иванов не может быть инженером, потому что в условии сказано, что считать умеют бухгалтеры. «Бред какой-то», — сказал Иван, — «из этого вовсе не следует». Следует. Так же, как следует вывод о трех углах. Логику невозможно объяснить. «Она либо есть, либо ее нет». «А вы умеете считать?» Внезапно спросил Иван. «Разумеется», — ответил доктору. «Вот видите, но ведь вы же не бухгалтер». «Но и фамилия моя не Иванов», — улыбнулся доктору. «Так что никакого противоречия нет. И не пытайтесь его найти, у вас ничего не выйдет. Ваша способность мыслить нарушена. Примите это как факт». «И что мне теперь делать?» — спросил Иван. — Это со временем пройдет. Мозг способен восстановить себя после такой атаки. Но потребуется некоторое время. А пока представьте, что вы маленький ребенок. А ребенок может сунуть пальцы в розетку или перелезать через перила балкона, не осознавая, чем он рискует. Понимаете меня? Поэтому не предпринимайте никаких действий, не посоветовавшись с кем-нибудь. Когда вы меня выпишете, — спросил Иван, смутно надеясь, что это сон, и он сейчас проснется. «Прямо сейчас», — ответил доктору. «Лекарства ничего не дадут, но мозг постепенно будет восстанавливаться. Время — лучший доктор для вас. Мы сообщили вашему брату, и он приехал, чтобы забрать вас». Андрей Долькин сидел в коридоре. Увидев Ивана, он поспешно вскочил и бросился к нему. «Ванька, я уж волноваться начал. Сказали, что сегодня же тебя и отпустят. Вот сижу, жду. Как ты? В порядке?» «В порядке», — ответил Иван, покосившись на доктора. «Одну минутку», — сказал доктор Андрею. «Я должен сказать вам несколько слов». Он отвел Андрея в сторону и стал ему что-то объяснять. Иван вначале хотел подойти, но потом передумал. В конце концов, думал он, пусть говорит Андрею, что хочет. Он зачем-то пытался меня убедить, что я сошел с ума со своими дурацкими задачками. Я прекрасно понимаю, какие выводы из чего следуют. «Что он такого тебе наговорил?» – с усмешкой спросил Иван, когда они с братом спускались по лестнице. «Рассказывал про бухгалтеров и про то, что я не умею думать?» «Да просто предупредил, чтобы я тебя пока не отпускал никуда одного. Что ты можешь броситься под машину или что-нибудь в этом роде». «Я не собираюсь никуда бросаться. Ты что, поверил ему, что я сумасшедший?» И Иван обиженно замолчал. Они вошли во двор больницы и подошли к машине Андрея. Андрей открыл дверцу и сел справа. «Ты хочешь, чтобы я ввел машину?» Ничего не понимая, спросил Иван. «Почему?» – удивился Андрей. «Машину поведу я». «Тогда почему ты сел на место пассажира?» «Я сел на место водителя. Не болтай, залезай давай». Иван открыл левую дверцу и сел за руль. «Я не против порулить», – сказал он, «но мог бы прямо сказать, что не хочешь вести машину». «Нет уж, рулить буду я». ответил Андрей, включая зажигание. Он просунул левую ногу к педалям, надавил на газ и стал выезжать, держась за руль левой рукой. Иван с удивлением смотрел на него. «И давно ты так водишь?» спросил он. «Некоторые предпочитают водить, сидя за рулем». «А я и сижу за рулем», с некоторым раздражением ответил Андрей. «Руль слева», заметил Иван. «А я справа». Повисло неловкое молчание. Иван ничего не понял. «Ну и?» – сказал он. «Руль слева, а ты справа. Ты не за рулем». «Я за рулем», – сказал Андрей. «Ты меня разыгрываешь, или ты действительно этого не понимаешь? Доктор сказал, что ты немножко не в себе. Я думал, у тебя что-то вроде провала в памяти. Неужели ты и правда перестал различать право и лево?» «Я знаю, где право и где лево», — сказал Иван. «Вот моя правая рука». Он продемонстрировал Андрею правую руку. «А большой палец на этой руке справа или слева?» «Слева». «Вот видишь, рука правая, а палец слева. Руль слева, значит и я должен сидеть справа». «Прекрати! Мне надоели твои дурацкие шутки!» «Успокойся, возьми себя в руки». «Ты же знаешь, что ты нанюхался к какой-то психотропной дряни. Вот тебе и кажется все странным». Доктор сказал, что это постепенно пройдет. «По мере того, как погибшие клетки мозга будут замещаться новыми». «Хорошо. Предположим, ты прав. Но если я протяну руку вперед, я коснусь руля, а тебе приходится тянуться в сторону». Андрей вздохнул. «Вот представь доску с дыркой». — сказал он. — С левой стороны мы вставляем в дырку болт. — С какой стороны мы должны навинчивать гайку? — С правой. — Вот видишь, чтобы совместить два объекта, их надо расположить с разных сторон. — Но это совсем не то. — Ладно, пусть мы развернули дощечку плашмя так, чтобы болт оказался спереди, а гайка сзади. — Ну да. В японских, например, машинах водитель сидит на заднем сиденье. Дело вкуса, но спереди слева всегда сидит пассажир. Но почему нельзя? Пешеход! Пешеход ударился о бампер, перекатился через машину и упал где-то сзади. Андрей даже не притормозил. Ты... ты же сбил его. Ну и что? Я ехал на зеленый, он сам виноват. У Ивана начали трястись руки. «Надо остановиться», — сказал он. «Остановиться и вернуться». «Зачем?» «Кто-нибудь вызовет ему скорую помощь». «Но ты же видел его! Ты мог затормозить!» «Ваня, тебе в детстве никогда не говорили, что нельзя переходить улицу на красный свет». «Зачем ты?» «Ответь на мой вопрос». «Говорили». «А почему нельзя переходить на красный свет?» «Потому что может сбить машина». «Вот видишь, ты сам пришел к выводу, что я могу сбивать тех, кто переходит на красный свет». «Нет, подожди, можешь не в том смысле, это не значит, что ты должен их сбивать». «Не должен, мог бы не сбивать, мне в общем-то было все равно». «Но ты покалечил его, а может быть и убил». «Ты что, знал его?» «Нет, но...» «Тогда какое тебе дело до него?» Иван хотел что-то сказать, но замолчал. Слова брата вдруг показались ему логичными. Действительно, какое ему дело до незнакомого человека? А брат утверждает, что имел право его сбить, но с этической точки зрения... «Хорошо», — сказал он. «Я знаю, что у меня проблемы с логикой. Предположим, что ты прав. Не будем больше говорить на эту тему». «А ты молодец», – одобрительно сказал Андрей. «Доктор сказал, что самое трудное для тебя будет поверить в свою болезнь, что тебе все будет казаться чертовски нелогичным. Но, похоже, ты себя преодолел. Кстати, мы приехали». Андрей припарковался, и братья вышли из машины. Какой-то оборванного вида мужчина, сидевший на скамеечке, поднялся и подошел к ним. «Друзья!» – сказал он. «Не одолжите мне сотню баксов! Во как надо!» И он провел рукой по шее. Иван хотел пройти мимо, но Андрей вдруг повернулся к мужчине. «Когда вернешь?» – спросил Андрей. «Через неделю, на этом самом месте!» – ответил оборванец. «Хорошо». Андрей достал 100-долларовую купюру и протянул мужчине. Тот положил деньги в карман и пошел через дорогу. «Твой знакомый?» – спросил Иван. «В первый раз его вижу». Иван резко остановился. «Ты что, отдал незнакомому человеку 100 баксов?» «Не отдал, а одолжил. Он же сказал, что вернет». «Постой, а с какой это радости он их вернет?» Ты же его даже не знаешь. Ты знаешь, что такое одолжить деньги? Знаю, конечно, дает на время, но ему ты, похоже, отдал их навсегда. Ты просто не расслышал, он сказал, что отдаст через неделю. Готов спорить, что не отдаст. У тебя опять заскоки? Я тебе докажу, что отдаст. Я одолжил ему деньги, сроком на неделю. Одолжить, значит дать на время, чтобы он вернул их через определенный срок. Вывод, он их вернет через неделю. Логично? А если не вернет? А если на меня метеорит упадет? А если Земля взорвется? Давай рассматривать реальные варианты. Извини. Иван вытер лоб ладонью. Возможно, у меня действительно заклинило мозг. Внезапно Иван отчетливо понял, что деньги действительно будут возвращены. Логическая цепочка брата выстроилась в его мозгу и показалась ему на мгновение безупречной. Но только на мгновение. «Ты прав», — сказал Иван. «Черт, я вдруг понял, что ты прав, а потом мои мозги опять заклинило. Опять не понимаю, что мешает ему не прийти через неделю». «Ладно, не буду больше с тобой спорить. Постараюсь верить в то, что ты говоришь, даже если это чертовски нелогично». «То-то же! Слушайся старших, и все будет хорошо!» Улыбнулся Андрей, открыл дверь дома и вошел. Иван последовал за ним. «Ты знаешь, — сказал Иван, — я ужасно хочу жрать. Я с утра ничего не ел. Только не говори мне, что это нелогично». «Логично!» – засмеялся Андрей. «Не сомневайся! Сейчас почищу картошку!» И Андрей достал из ящика нож. Иван повернулся к шкафчику с кастрюлями и открыл его. Андрей ударил брата ножом. Иван упал. Андрей вызвал милицию и сел на табуретку. Он сидел и смотрел невидящими глазами прямо перед собой. Через 10 минут в дверь позвонили. Андрей открыл. «Он отвернулся», — объяснял он сквозь слезы участковому. «Видел, что у меня в руках нож, и отвернулся. Если у меня нож, а он стоит спиной, надо его ударить. Разве не так? Разве это не логично?» «Логично», — согласился участковый. «Странно, что он об этом не подумал». «Он был психически нездоров», – сказал Андрей. «Слышали про теракт в метро? Он был там». Участковый осмотрел Ивана. «Похоже, вы говорите правду», – сказал он. Нож воткнут сзади. Значит, он действительно стоял спиной. Сильно похоже на самоубийство. Возможно, ему вдруг наскучила жизнь. Кто знает, что придет в голову сумасшедшему». «Да, наверное». Андрей взглянул на лежащего брата. «Про инстинкт охотника знают даже малые дети, и что нельзя поворачиваться спиной к вооруженному человеку. Вряд ли он мог забыть про это. Наверное, он просто не хотел жить в мире, который противоречил его логике. Знаете, я сегодня сбил пешехода. Я ехал на зеленый свет и не нарушил правила». Но он пытался мне доказать, что я поступил неправильно. Его это сильно взволновало. «Во всяком случае, мне здесь делать нечего», сказал участковый, направляясь к выходу. «Состава преступления нет». Андрей присел и погладил холодеющего брата по голове. «Эх, Ванька, Ванька», – тихо сказал он. «Что же ты наделал?»